глава пятая. Таня приехала вовремя, но Решетов уже ожидал ее за столиком у окна. «Здравствуйте, Татьяна», — сказал он, вставая, и поцеловал ее руку. Это было смешно и трогательно. Она улыбнулась и в ответ поцеловала его в щеку. Щека покраснела, потом побледнела. Это даже под загаром было видно. «Красивое какое кафе!» — сказала Таня, садясь и оглядывая состаренную лепнину и зеркала. «Респектабельное. Здесь хорошая кухня», — сообщил Решетов. «А выпечка просто изумительная. Я бы вам пирожное с земляникой посоветовал. Ягод в нем целая горсть и прямо лесом пахнут, честное слово. «Похоже, он любил сладкое». Таня улыбнулась. Возьмем землянику», — кивнула она. Официант принес красное вино, очень сухое, как она любила. «Где отдыхали, Сева?» — спросила Таня. «В Мерсине», — ответил он. От вина его губы стали не сизыми, а розовыми. «Мерсина — это где?» — заинтересовалась она. «Мерсин — это город в Турции, в самой южной части, прямо напротив Кипра». Я про него и не слыхала даже. Только в Анталье была. «Мерсин — совсем другое дело», — воодушевленно произнёс он. «Не туристическое, в общем-то, место, а климат изумительный. Влажность низкая, воздух чистейший, апельсины растут, лаймы, гранаты. В общем, рай. Квартиру я там купил без малейших сомнений». «Ого!» — улыбнулась Таня. «Даже квартиру!» В том и смысл, — кивнул он чтобы отдыхать по-домашнему, прилететь на выходные, вещи не собирать, не раскладывать. Я, правда, не на пару дней, а в полноценный отпуск на этот раз летал. Это же мое недавнее приобретение. Хотелось насладиться в полной мере. И что вы там делали? Первые дни — совершенно ничего. Дом в ста метрах от берега. Все балконы на море выходят. Я и сидел на балконе, смотрел на волны, мечтал о чем то вероятно. Потом стал ходить на пляж. «Вода не холодная?» «Холодная еще, Но я купался». Он сообщил об этом с некоторой гордостью, такой же трогательный, как его розовые губы. «Вы молодец, Сева», — сказала Таня. Он радостно улыбнулся ее словам и спросил, «Как складываются ваши отношения с Аликом?» «Он ко мне привыкает, а вы к нему?» Она хотела ответить, что привыкает тоже, но поняла, что это было бы неправдой. Нет никакого привыкания. Странным образом, ей кажется, что Алик был в ее жизни всегда. Но радоваться этому не получается, потому что она понимает, с чем связано такое ее ощущение. Он живет рядом с ней, тише воды ниже травы, никак не прикасается к ее жизни и ей не дает прикоснуться к своей. Допили вино. Съели пирожные с земляникой, в самом деле вкусные. Сева рассказал еще немного о Мерсине, потом из кафе Чайковский перешли в зал Чайковского. Таня и вообще не очень разбиралась в музыке, а Шостакович и вовсе не вызывал у нее никаких чувств, кроме тревоги. «Зачем я вспомнила все то?» — думала она под звуки, от которых ей хотелось сжать виски ладонями. Как назло, в мае все тогда и случилось. Только в тот год май был не промозглый, а теплый. К его середине запах черемухи начал сменяться запахом сирени, и оба этих запаха, отступающий и подступающий, оповевали беседку на звездочке, и сидящих в ней мужчину и двух женщин. Я не хочу об этом вспоминать. Это прошло, уже не вернется физически не может вернуться. Я об этом забыла. Музыка, наконец, закончилась. Решетов смотрел на Таню сверкающими глазами. «Поразительно!» — воскликнул он. «Шостакович поразительно интеллектуален!» «Да», — промямлила Таня. «Я зато не поражаю интеллектом», — подумала она при этом. Вышли на улицу на переливающиеся огнями садовые. «Земляника была, конечно, хороша», — сказал Сева. «Но неплохо бы и поужинать». Ужинать Тане не хотелось. Оставлять Алика одного слишком поздно не хотелось тем более. Позвонив ему в антракте, она убедилась, что он дома. И гости его тоже. Спросила, чем занимаются. Получила лаконичный ответ. «В саду сидим». Забеспокоилась, не курят ли. Решила, что все таки это не худшее, чем они могут заниматься. — А так-то вроде бы тихо у них. — Не получится, Сева, — сказала Таня. Видно было, что он расстроился. Может, в адвокатской своей профессии он и умеет скрывать свои чувства, но как раз в области чувств не умеет совсем. — Я понимаю, — тем не менее, — кивнул он. — Вы не хотите надолго оставлять ребенка одного. Таня только теперь обратила внимание, что они зачем-то идут по садовому к саду-аквариум в противоположную от метро сторону. «А куда это мы идем? спохватилась она. «Я машину на углу Малой Бронной оставил», объяснил Сева. «Отвезу вас». «Совсем ни к чему, — пожала плечами Таня. На метро прекрасно доеду. Или на такси». «Да, на такси точно». Она открыла сумочку, чтобы достать телефон, но Решетов задержал ее руку. Словно бы этим движением, неожиданно порывистым, попросил ее не торопиться. «Татьяна...» — сказал он. — Лучше было бы, конечно, поговорить об этом как-то иначе, не на ходу, о чем об этом не поняла она. — О том. Дело в том, я все таки скажу сейчас, раз уж так. Вы мне стали дороги. Он разволновался, щеки снова пошли алыми и белыми пятнами. — Очень дороги, Татьяна. Вы спрашивали, о чем я думал, глядя на море. — Я не спрашивала, что вы, — попыталась вставить она. Но Сева не обратил на ее слова внимания. «Я думал о вас», — горячо проговорил он, — «о том, что мы могли бы сидеть на этом балконе вместе. И мальчик, я, конечно, ничего не понимаю в детях, но я относился бы к нему хорошо. Вы мне не верите?» Он смотрел Тане в глаза взволнованными голубыми глазами. «Если бы можно было сию минуту провалиться сквозь землю, она сделала бы это не раздумывая». Сева, пожалуйста, — пробормотала она. — Я вас очень прошу, не надо. Не говорите мне этого, пожалуйста. Не обижайтесь на меня. Таня махнула рукой и опрометью бросилась в противоположную сторону, к Тверской. Ей было так стыдно, что, казалось, волосы встали дыбом от пронизывающего стыда. Это было не волнение, не любое другое сильное чувство, только стыд, стыд, стыд, «Я потом ему позвоню», — крутилась в голове, пока бежала по садовой и Сева еще мог видеть ее. «Позвоню и все объясню». Когда Таня свернула на Тверскую и, значит, исчезла из поля его зрения, она остановилась. Отдышалась. Хотела вызвать такси, но оно, как по заказу, само остановилось рядом, выпуская пассажиров возле ресторана. «Лучше не позвоню, а напишу». Пока таксист стоял на развороте у центрального телеграфа, думала она — глядя в окно машины на пустую, как кладбище, улицу. — Да, лучше напишу, все ему объясню. Ближе к Пушкинской площади кладбищенская пустота, недавно обновленная Тверской, начала хоть немного оживляться. А ближе к Маяковке, до которой обновление еще не добралось, замелькали кафе, сплошь уже закрывшиеся от Кремля до Елисеевского гастронома. — А что я ему объясню, — подумала Таня. Кому все это вообще можно объяснить? Никому, наверное.